Глава 43. Лави не представлял себе, что угрызения совести причиняют такие муки. У него ныло все тело. Во рту стоял отвратительный кислый вкус. Так он узнал, что у тоски вкус протухших консервов. От отвращения он почти перестал есть и совсем отощал. Родители забили тревогу. Отцу и в голову не приходило, что можно так переживать из-за девчонки, Он полагал, что сын страдает из-за того, что его не взяли в спецназ. Мать списывала происходящее на кризис переходного возраста и решила, что сына надо сводить к психологу. Она пошла вместе с ним и ждала в коридоре. В кабинете стояли белые кресла, а на стене висела картина Рене Магритта. Психолог предложила ему травяного чая. Лави сел в белое кресло, которое оказалось невероятно удобным. Он задумался, для чего хозяйка кабинета выбрала белый цвет? Чтобы у пациентов наступило просветление в мыслях? Или наоборот, чтобы они осознали всю грязь своей жизни? Впрочем, уже через несколько минут он понял, что лично ему это не удастся. Все здесь было слишком чистым, слишком упорядоченным, особенно по сравнению с ним. За пятьдесят минут сеанса он ни разу не раскрыл рта, даже зная, что каждая минута в этом кресле обходится его матери в десять шекелей. На обратном пути она спросила его, как все прошло, и он ответил отлично. Он думал о днем в школе. думал Нафар ночью, лежа в постели. На сеансах у психолога, куда мать возила его раз в неделю, он упорно молчал и думал о Нафар. На обратном пути, когда мать спрашивала, как все прошло, он отвечал «отлично» и продолжал думать о Нафар. Так продолжалось до того дня, когда вместо матери к психологу его повез отец. Они уже приехали в уютный зеленый квартал, в котором располагался кабинет, и тут Арье Маймон спросил сына «Ты уверен, что хочешь туда идти?» Подполковник никогда не произносил вслух слова «психолог». Лави взглянул на него удивленно, но отец, как ни в чем не бывало, предложил ему доехать до моря и потренироваться на пляже, чего Лави никогда не делал. В месяце, предшествовавшие отборочным испытаниям в спецназ, он не мог выйти из дома, без того, чтобы отец не спросил его, идешь тренироваться на пляж?» Но это был риторический вопрос, и задававший его не ждал ответа. После того, как Лави провалился, этот вопрос в их доме больше не звучал. Сейчас отец выудил из-под заднего сидения специальные кроссовки для бега, подаренные сыну в те времена, когда еще были живы все надежды. Лави не хотел, чтобы отец видел, как плохо он бегает, но еще меньше. Ему хотелось... 50 минут сидеть в белом кресле у психолога. И они поехали на море и занялись бегом. Точнее говоря, бегал Арье Маймон, а Алави за ним ковылял. После последнего забега мышцы ног у Лави болели так сильно, что на время он даже забыл про Нафар. В следующие дни отец возил его к морю почти каждый вечер, где показал несколько приемов рукопашного боя. Эти тренировки обычно заканчивались тем, что Лави лежал, уткнувшись лицом в песок, а отец стоял над ним. Но лови это не смущало, даже наоборот, он надеялся, что вкус песка перебьет вкус тухлых консервов.